Глава 17. Фунт, Берроус и Алексеев, усталые и изможденные, съели на троих сухомятку буханку хлеба и поползли на бугор, с которого открывался вид на пилораму, а далее дорога шла вниз. И не узнали ее. Пилорама с четырех сторон была обнесена колючей проволокой, в четырех углах ее стояли вышки, одна в центре. Деревянные ворота сменились железными. Трое переглянулись и весь ход их мыслительных рассуждений в пяти словах выразил фунт. «Ну что, туда или обратно?» Они подумали и дружно решили. «Туда». А никакого обратно у них, по сути, и не было. У ворот перед ними выросли, похожие на акробатов, незнакомые крепкие мужики. «Куда?» «Домой». «А?» «Ну, летите, голуби».